Глава 26. Пока мы шли, во мне зрела уверенность в необходимости пересмотреть условия договора с Торнадой. Она вышагивала рядом с таким видом, словно бросала миру вызов. В её браваде было нечто такое, что не могло не нравиться. И бы ещё немного здравого смысла, и она была бы в полном порядке. Эй, Торнада, не думай, что я вот так просто выложу двадцатку. Я не хочу покупать поросёнка в мешке. Карликов ты должна мне предоставить. Никаких котов, Гард. Ты получишь своих карликов. Поросёнок и кот ведут своё происхождение от старинного деревенского мошенничества. В своё время крестьяне доставляли поросят на рынок в мешках. У одного хитреца родилась идея сунуть в мешок кота и загнать его под видом поросенка к какому-нибудь простаку. Поленившемуся развязывать упаковку. Отсюда и пошло: поросёнок и кот в мешке. Мне требовались карлики, и я их получу, но, похоже, не в первозданном виде. Что здесь происходит? пробормотал Торнадо. Около жилого дома, пережившего свои лучшие дни лет за 100 до моего рождения, толпились люди. Этих воздушные представления не интересовало. Большие неприятности ответил я. Однако в прошедшем времени, иначе здесь не было бы ни души. А это кто? Пожиратель трупов? Можно и так выразиться. Она попёрла сквозь толпу, без разбора рас сталкивая и разбрасывая старых и малых. Казалось, она жаждала драки. Интересно. Неужели торнадо из тех, кто на ножах со всем миром? Первый дохлый карлик опался нам перед входом в здание зарубленный и заколтый он валялся в неестественной позе в его кулаке была зажата рукоятка сломанного ножа с ним разделились быстро заметил я и спросил кто-нибудь видел что произошло надо же быть таким наивным ближайший зритель посмотрел на меня как на безумца оставалось лишь пожать плечами и пройти внутрь там людей не оказалось Значит, собравшийся народ с минуту на минуту ждёт появления стражи. Пожиратели трупов не хотели, чтобы их застали в доме за сбором вещей, которые жмуриком больше не пригодятся. Городская стража редко утруждает себя полицейской работой или преследованием преступников, но она частенько хватает людей, оказавшихся на месте события, и превращает их дальнейшее существование в одну сплошную неприятность. Нам лучше поторопиться. Поторопиться с чем? Тэрна доказалась совершенно подавленной. Наверное, думала о всех тех замечательных вещах, которые не сможет купить на неполученные от меня бабки. Со осмотром помещения надо увидеть как можно больше. К чему? Мы найдём там лишь ещё кучу мертвецов. Она оказалась права. Один обнаружился на первом этаже и трое в коридоре второго. Двое из трёх, видимо, принадлежали к нападавшей стороне. Они были аккуратнее причёсаны и чище одеты, люди гнорста. Битва развёртывалась вдоль коридора, захватив по пути полудюжины спальных комнат и закончилась на площадке лестницы чёрного хода. Ни в одной спальне не осталось дверей. Почти все они были сорваны с петель, как будто кто-то очень торопился провести обыск. Мы нашли тяжело раненных крысюка и карлика. Ничего более. Ты это место хотела мне продать? «Ясно это. Все еще в депрессии. Ты сделала, что смогла». «Это не наполнит мои карманы». «Что за шум?» — она имела в виду крики, доносящиеся с улицы. «Наверное, приближается стража, и народ предупреждает о необходимости смываться. По-моему, это вовсе не плохая мысль». Я затопал к лестнице черного хода. Торнадо позади меня вормотало что дела не могли бы пойти хуже, даже если бы она специально молила об этом богов. Язык её был достаточно сочным, хотя и не отличался оригинальностью или избытком фантазий. Дверь чёрного хода была искорёжена. Я протиснулся в щель. Открывшаяся передо мной картина поведала о том, что кто-то пытался сдержать штурмовой отряд гнорста, пока другие карлики-ренегаты смывались. Один из людей гнорста был ещё достаточно жив для того, чтобы стонать, наполовину зарывшись в кучу отбросов. Я попытался его попрашивать, но парень не отвечал. Если даже он и говорил по-гарентийски, то был слишком поглощён своими страданиями. Он выдавил из себя фразу на своём языке, из которой я сумел разобрать единственное слово: гоблин. "Этот выживет", сказал я Торнаде. "Если, конечно, стражники его не ренчуют" дабы убедить всех, что и они занимаются полезным делом. Похоже, они уже в здании. Там какой-то шум. Пора уходить. Смотри под ноги. Задние дворы в Танфери используются для разнообразных и незапланированных целей. В первую очередь, для свалки мусора и отправления естественных нужд. Качество уборки, осуществляемой крысюками, ухудшается в геометрической прогрессии по мере удалённости от холма. Тот, чего не видят правители, не существует. А мы сейчас находились так далеко от капитанской рубки и на столь отвратительном клочке земли, что его избегали даже бездомные бродяги. Охранник возник на нашем пути, когда мы уже почти вышли на улицу. Я по природе своей человек вежливый и пропустил торнадо вперед. В охраннике было не более пяти футов шести дюймов, на нем красовалась новенькая красно-синяя униформа. Эдакий симпатичный диевалёнок. Нароже у него появилась нехорошая улыбочка, и два он понял, что может кого-то задержать. Он, кажется, даже начал что-то говорить. Интересно, что он хотел сказать? Никто не узнает. Торнадо сгробастило его за глотку, врезало правой понусу и зашвырнуло в благоухавшую позади нас кучу отбросов, как будто он весил не более 6 фунтов. Я хотел было поглядеть на него, но сразу передумал. У парня могут оказаться поблизости дружки. Хорошо исполненна торнадо. Просто классно. Оставалось надеяться, что он не настолько хорошо меня рассмотрел, чтобы узнать при встрече. Я задал своим нижним конечностям ту работу, для которой их предназначил Бог. Конечности трудились до тех пор, пока не унесли меня на несколько кварталов от места схватки. Их тяж оспя и храпел словно разъярённый дракон. Я оглянулся в поисках торнадо. Никаких признаков девицы. Отправилась своим путём. Какая замечательная идея. Очень хотелось верить, что она будет следовать им бесконечно долго. Когда эта подруга рядом, ни за что ни про что может пострадать хороший парень по имени Гард.